Глава 6 КША, штат Виргиния. Ричмонд. Декабрь 1861 года. Что ж, все было готово. Бригада потомокской армии под командованием Нейтана Эванса была готова отправиться в Калифорнию, только будет отдан приказ. Он же, по самым достоверным сведениям, должен был последовать через пару-тройку дней, не позже. Признаться честно, можно было отдать его и раньше, но президент по своему обыкновению уперся рогом. Причина была, как на мой взгляд, призабавная. Он, видите ли, не хотел отдавать себе приказ раньше, чем испано-англо-французская коалиция не высадит первые отряды войска на побережье Мексики. Считал, будто сосредоточение бригады Эванса хотя бы в Техасе будет, так сказать, не совсем правильным. Странная логика, но докопаться в своеобразных путях мышления президента на сей раз не было никакого смысла. Изменить все равно не получится. Жалко было лишь пары-тройки недель, хотя назвать их прошедшими впустую не получилось бы. Дела, они всегда были рядом, а я был вынужден окунуться в них по самую шею. Но сейчас пришло время сконцентрироваться на главном, то есть на Калифорнии. И, как оказалось, еще кое-кто из влиятельных персон это хорошо понимал. Я про генерала Боригара, который этим вечером изволил посетить мой дом в Ричмонде без излишней помпы, предупредив о визите всего лишь за день до онного. Равно как и о том, что хочет поговорить, если и не тет-а-тет, -тет, то без сколько-нибудь большего числа глаз и ушей. «Возражать я даже не собирался, ведь это меня устраивало на все сто. Так что из посторонних должен был быть лишь Джонни, которому было необходимо знать очень многое, чтобы заменить меня на время отсутствия, да Мари наверняка будет втихую греть уши. Ее любопытство просто неискоренимо». И все. Степлтон сейчас дневал и ночевал в расположении дикой стаи, выискивая возможные недочеты в полку и сразу же избавляясь от онных. Доверие к нему было полное, так что беспокоиться я даже не думал. Вот он, Пьер Баригар, сидит себе в кресле, подтягивая вино с родины его предков, перекидываясь со мной и Джонни малозначащими словами. «Светская прелюдия перед действительно важной частью беседы, чего уж там. А просто так он бы не явился, да еще в сопровождении всего лишь двух лейтенантов, которых сейчас развлекает Елена и, как я надеюсь, Мари». Надеюсь, но вовсе не уверен. Куда большая вероятность того, что она сейчас как раз за дверью кабинета жадно ловит доносящиеся отсюда приглушенные звуки наших голосов. И ведь знает неугомонное создание, что потом ей все расскажут, но наверняка не удержится услышать все своими ушами, коли уж нет возможности увидеть глазами. А что поделать, сейчас ее присутствие будет неуместно. Жаль, что губернатор Пикинс уже в Южной Каролине... Несколько на напоказ опечелился Джонни. Его присутствие в Ричмонде давало большие возможности. «Он — губернатор, и обязан большую часть времени находиться в своем штате». Разумно парировал Боригар. Если случится что-то важное, требующее его присутствия, он появится в столице. Это и в его интересах». «А что вы, генерал, знаете о его доверенных людях в Ричмонде? Можно ли сказать, что...» «Джонни мало-помалу вытягивал нужную ему для лучшего понимания ситуации информацию. Я же пока предпочитал слушать, а не говорить. Пусть эти двое между собой пообщаются. Полезно во всех отношениях, ведь в ближайшее время им это предстоит делать часто, особенно по делам шпионским. Да и результаты порученной Огалахану миссии тоже должны проявиться. Ну, как скоро? Не совсем, но в период моего отсутствия точно». «Да, период однозначно будет, это факт. Испанские войска на Кубе сегодня-завтра должны, погрузившись на корабли в сопровождение эскорта военных судов, отправиться в Веракрус, где и высадиться». Более пяти тысяч пехоты и кавалерии, причем регулярные войска, да под руководством аж целого маршала Хуана Прима. Личности, надо сказать, неоднозначные. Хотя бы по той причине, что в привычной мне истории он спустя некоторое время после высадки в Мексике испанских войск счел всю операцию авантюрой и добился вывода испанцев из войны, но вместе с тем полководцем он был знающим. Этого у него было не отнять. Так что будем посмотреть, что случится на сей раз. И не просто посмотреть, а в случае чего еще и предпринять определенные воздействия. Благо, рычаги уже имеются. Пусть и не такие качественные, как мне хотелось бы. Главное все равно Калифорния. Нерешительность президента не должна помешать конфедерации лишить США поступлений золота с калифорнийских рудников. «Это золото гораздо полезнее нам. Вы согласны, Виктор?» «Ну да, с определенного момента Боригар перешел при общении со мной на новый уровень. Не фамильярный, конечно, но более доверительный, что ли. По факту я был не подчиненным, а вполне себе союзником, наравне с Пикинсом. А то, что я командовал своего рода полком в потомокской армии, это уже нюансы, которые знающие люди умели правильно воспринимать». «Золото и особенно рудники Конфедерации очень нужны», — охотно согласился я. «Хлопок, он не вечно будет белым золотом. Мир не стоит на месте, все в нем так или иначе меняется. Вот золото остается ценностью на протяжении многих и многих веков, однако». «Что именно вы хотите сказать этим словом?» «Многое, Пьер», — слегка улыбнулся я. Золото находится в земле и добывается теми людьми, которые могут быть как полезны, так и вредны. И в обоих случаях они опасны, потому как их много, и они готовы убивать, не задумываясь. С ними нужно договариваться, предложив условия лучше, чем они имеют сейчас. Сейчас там хаос. «Думаю, у вас получится справиться с этой буйной публикой. Уж если вы дикую стаю держите в руках, то что вам, какие-то золотоискатели?» Я очень постараюсь, чтобы так оно и вышло. На деле я планировал опереться на то, чтобы дать этой полудикой и очень опасной братии, с одной стороны, максимально выгодные условия золотодобычи, а с другой — поставить их в определенные рамки, напрочь исключив проявление беспредела, от которого сами же они и огребали. Чем спокойнее будет ситуация на местах добычи золота, тем больше этого самого золота будут извлекать из земли и переносить скупщикам. А все, без исключения скупщики, должны быть не просто подконтрольны власти, но и являться ее частью. Иначе нельзя, иначе грош цена всему остальному. Да и Клондайк с его плюсами и минусами в памяти довольно прочно осел. Так что есть на что опереться, с чем поработать. И чем соблазнить калифорнийскую братью, накрепко повязанную со золотом. — Плохая новость! — немного помявшись, все же вымолвил Боригар. Янки узнали не только то, что скрыть было почти невозможно, но и другое. А если чуть подробнее. Им стало известно, что Конфедерация заинтересована в Калифорнии, и причина интересна. Какая из? Видя легкое непонимание в глазах Барригара, уточняю: они считают целью просто набег или же понимают, что из Калифорнии уходить никто не планирует. Не знаю, Виктор. «Но проболтался случайно или намеренно кто-то, близкий к Дэвису или нынешнему военному министру, все указывает на это». «Плохо, но ожидаемо. Я никогда не питал иллюзий, что у северян нет своих глаз и ушей в самом сердце конфедерации». Естественно, так», — поддакнул Джонни. «Особенно с новым военным министром, который явно не подходит для этого поста. И вот что тут сказать Баригару?» Только согласиться, ведь первое, что сделал Бенджамин на должности военного министра, это в усмерти разругался с баригаром, который требовал увеличения финансирования ради перевооружения армии и скорейшего приведения военного ведомства в состояние, пригодное для нормального функционирования. А то ведь стыдно сказать, конфедерация просто тонула в проблемах нехватки даже не вооружения, но и амуниции, да и с доставкой в части продовольствия имелись перебои. Хорошо еще, что пока это не было критичным. И слава богам, что не было блокады. Имелась возможность закупать товары в других странах, пусть и немилосердно переплачивая. Вот только требовалось наращивать запасы, а с этим нынешний военный министр не шибко соглашался, упирая на необходимость разумного использования имеющихся средств. «Бенджамин долго в своем кресле не усидит. Армия его не принимает», — процедил генерал. Президент вынужден будет отправить в отставку своего любимца. Но сейчас не о нем. В Калифорнию отправили бригаду Ричардсона. Того самого дрочливого Дика? Его. Он был одним из немногих, кто сумел отвести свои части от Булрана, не допустив паники. Его бригаду восполнили до нужного числа, подкрепили артиллерией и разрешили использовать ополчение, в числе которое он сочтет нужным. Численность? Четыре полка пехоты, кавалерийский и артиллерийский. Так донесли наши сторонники. Могут быть изменения. Ну, это понятно. Что ж, приемлемо. Было бы хуже, отправь они туда Шермана или кого-то вроде. А Ричардсон, его действия довольно предсказуемы, это хорошо. Ополчение. Надо действовать быстро, тогда оно окажется уязвимым, да и другие мысли есть. Усмехнулся я. Плюс ко всему есть у нас опыт сражений против превосходящего числом врага. Боригар, понимающий, кивнул и сразу же перешел к волнующему его вопросу. «Успех в Калифорнии приведет Янке к необходимости ответить. Но что будет их целью и что предпримет Дэвис, предсказать невозможно. А моя армия скована президентскими приказами, как кандалами». «Понимаю, но к чему вы это сказали?» Я вынужден буду искать поддержки у офицерства, недовольного пассивностью командующего. Вы уже это делаете. И успешно. Вставил свои пять копеек Джонни. Наши люди умеют слушать и слышать. И я не слышу ни одобрения в вашем голосе, Виктор. Это хорошо. Похоже, Баригару было достаточно лишь такого подтверждения, чтобы успокоиться. Скоро состоится суд над членами подземки, Это будет очень громкое дело. Жаль, что вы не сможете присутствовать. Останется Джонни, то есть майор Смит. Он обладает достаточными знаниями, чтобы выявить тех, кто будет громко поддерживать господ аболиционистов. Особенно тех, кто будет делать это тихо, но куда более действенно. И без вас ему не обойтись, сами знаете. Знает и видно, что доволен». Со мной Боригару все же сложновато, несмотря на то, что он, в сравнении с многими другими, человек крайне широких взглядов, умеющий хвататься за новое без особой оглядки на устаревающие обычаи. Джонни же, как ни крути, продукт своего времени, пусть и специфического вида, пусть и испорченный малость отдалительного общения с моей персоной, к этому времени никак не относящийся. Когда я последний раз разговаривал с мистером Пикинсом, он напомнил мне об одной... «Важны для вас, Виктор, проблеме, и она связана с Калифорнией», — пристально посмотрел на меня Боригар. «Видя, что я внимательно его слушаю, продолжил». «Президент либо не верит, что у вас получится что-то большее, чем простой рейд, либо просто не хочет сложностей, связанных с получением контроля за этим штатом, где у конфедерации слишком мало сторонников». «Это не секрет, Пьер. Я успел слишком уж хорошо изучить Джефферсона нашего Дэвиса. Тяжкий вздох. Никак генерал не привыкнет к моему ехидству, источаемому в больших дозах яду и отсутствие это перед сильными мира сего. И это учитывая тот факт, что и сам он последним не шибко страдает. Но он именно не шибко, а я вообще не страдаю. Вот в чем существенное различие». «Я сказал это для того, чтобы ты знал, президент и его кабинет никого не готовят на место временного губернатора Калифорнии. А это означает...» «Понимаю. Я найду, кого именно посадить на место военного губернатора штата». Демократия, она во многих случаях неуместна. Нам ли аристократам боги ведают, в каком колене, этого не знать. Пробный шаг в сторону приверженности потомка французских аристократов демократической заразе. Судя по легкой усмешке, неплохо прошло. И это меня откровенно радует. «Вот как!» Забыв, что вино в бокале кончилось, Баригар попробовал было из него отпить. Получилось, что и понятно, плохо, то есть совсем никак. «Да вот значимо, что...» «Понимаю. Золото — военный губернатор, которого назначите вы». «С вашего и Пикинса согласия, Я все помню о договоренностях и целиком их поддерживаю. Сходу внес я должную ясность. Как по мне, это может быть как Эванс, так и Хэмптон». «Не слишком ли они? Впрочем, вспоминаю про золотоискателей, которые немногим отличаются от довольно буйных солдат легиона Хэмптона, он должен подойти». «Не Эванс?» «Нет», — покачал головой генерал. «Он командир бригады. Будут проблемы с его выводом из состава армии. Но если все получится, я советую тебе оставить его бригаду в Калифорнии как основу войска Конфедерации, кость, на которую нарастет мясо». «Логично и очевидно. Видя, что мысль до меня дошла, бригар переключился на более сейчас важное для себя дело — переливание вина из бутылки в пустой бокал». Но ну, я, пользуясь ситуацией, решил озадачить его еще одной серьезной проблемой. Хорошо еще, что из действительно серьезных она была последней. Есть одна важная тема для разговора. Повисшая на несколько секунд паузы прерывается голосом Бригара, самым малость удивленным, но в то же время заинтересованным. Каждый по-своему понимает важность, но в этом случае я предпочту заблаговременно в нее поверить. Это связано с войной? «Не напрямую, тут дела дипломатические, но ведь вы понимаете их важность, в том числе и для войны. Признание конфедерации Испанией, Францией и Англией — это хорошо. Теперь и у других значимых стран нет никакого резона отказывать нам в этом». «Они признают», — подтвердил генерал. «Готовятся послы в Петербург, Вену, Берлин и другие столицы». «Хорошие новости. Ведь готовятся — это значит, что их готовы принять, о чем мы сообщили». Приняв же, отправит сюда, в Ричмонд, своих посланников, как это уже сделали Испания, Франция, да и Англия, будь она неладна. Меня все больше и больше беспокоит Англия. Состроив печальную гримасу, протянул я. Слишком многие считают, что она союзник конфедерации. «Опасно», — подхватил Джонни, с которым мы заранее это обговорили. «Не люблю оставлять на воле случая то, что можно заранее спланировать». У англичан нет союзников, есть только цели, а они меняются. Им нужен хлопок да подешевле, а еще легкие цели для воротил из их сити. Порой именно сити диктуют направление политики королеве, а не наоборот. Если же банкиры загребают в свои руки кусочек власти, то они будут стремиться получить ее все без остатка. Королева Виктория умная женщина, но тут она просчиталась. Хотя... При ее жизни вряд ли что-то серьезно изменится. Зато потом... Но Виктор не об этом хочет сказать. Да, Джонни, не об этом. О том, что Англия охотно вступит в союз с Линкольном, как только сочтят, что это будет выгодным решением. Обеспокоенность. Баригар Боригар не был доверчивым человеком. Поэтому отмахиваться от подобных слов не собирался, но и принимать мои слова как что-то действительно серьезное не собирался до тех пор, пока не будут приведены весомые аргументы, о чем мне и сказал. «Не собираюсь отмахиваться от ваших слов, Виктор, но не ошибаетесь ли вы? Англия близка нашим штатам из-за одного языка, да и менее века назад мы были частью Британской империи». Главное слово тут именно «были», хмыкнув, развивая мысль «дальше». На протяжении последней парочки столетий альбионцы слишком часто показывали свое умение перекидываться от одного союзника к другому. Не говорю это им в упрек. Принципы, заложенные стариной Макиавелли, еще никто не отменял. Только вот тем правителям, кто рассчитывал на англичан как на союзников от этого, не легче. К тому же я вовсе не говорю, что Англия обязательно покажет конфедерации свои милые обычаи оставлять как бы союзников в дураках. Просто бриты вполне могут сотворить нечто подобное. К тому же считаю своим долгом напомнить, что у нас с ними никаких союзных договоров не подписано. И даже речи пока о том не идет. С их стороны тоже. Обезопаситься, заключив союз или намекнув на возможность союза с теми, кто является противовесом Британской империи. Понимающе кивнул Баригар. «А у них один значимый и опасный противник их, нелюбящий. Россия!» Выстрел в царь, генерал. Потер руки Джонни. «Виктор не просто так об этой империи много чего говорит. И знают о ней многое. Его предки оттуда прибыли. Я знаю, но это дело дипломатов. Я же офицер. Командую потомокской армией. Просто не имею возможности заниматься еще и этим. Да и не умею». «Отмазка, естественная, распространенная и легко отводимая в сторону, если бы оно мне действительно требовалось. Вот только я вовсе не собирался пристегивать генерала к тому, что ему и в самом деле не шибко свойственно. Право слова — это лишнее. Ведь есть тот, кто в этом деле на порядок больше понимает, к тому же обладая многолетним опытом. Вдобавок, опытом специализированным, который сейчас и требуется. Пекин сумеет. Он губернатор». Проворчав эти два слова, баригар встал и, подойдя к закрытому окну, вымолвил, глядя на не слишком ярко освещенную улицу. «Но вы правы. Знает он много, может дать полезные советы. Только для договоренностей надо не только чего-то просить, но и предлагать. И не только туманные обещания». «А у нас есть что предложить». «Что, Виктор? Торговля? Возможность стоянки русского флота?» Удобство сообщения с их Аляской — это лишь после войны. Захотят ли в Петербурге ждать, и тем более чем-то помогать в расчете на такие смутные обещания? Есть нечто куда более важное, ради части чего стоит немного подождать, а ради другой ждать не придется. И что это? Повернулся ко мне от окна Баригар. Оружие и золото. То, от чего не откажется ни один правитель, пребывающий в здравом уме. Продажа оружия. Просиял Баригар. «Ради такого оружия, как Спенсеры, и эти полиметы можно и подождать окончания нашей войны с Янки. Предоставив конфедерации аванс не деньгами, а поддержкой, но золото, калифорнийские рудники нам нужны. Будет неправильно отдавать даже их часть. Этого не поймут». Эх, до чего же приятно разговаривать с умными людьми. Их не так уж мало среди элиты юга, но куда больше запоминаются другие, те самые, которые из бездомных колодцев мудрости хлебают лишь нанесенный ветрами столетий мусор. Ну, тот самый, который на поверхности плавает». Фамилии даже вспоминать не хочу, и так все с ними понятно. В общем, генерал верно мыслит, но до конца в размышлениях все же не доходит. А кое-что просто знать не может, ибо информация о том золоте, которое я имел в виду, всплывет лишь спустя почти четыре десятка лет. Золотая лихорадка Клондайка — она самая. Да, я знаю, что сам Клондайк и прилегающие к нему земли находятся на территории Канады, одной из частей Британской империи, но не Клондайком же единым. Есть еще и другие зоны залегания золота. На сей раз на территории, принадлежащей России, Аляске. Самые крупные из них близ городов Ном и Фербэнкс. Знаю, сейчас их на карте и в помине нет, но ведь место их расположения мне один безизвестно, а на память я вроде как сроду не жаловался». О Калифорнии и речи не идет. Утешил я собеседника. Просто попала ко мне одна очень интересная информация. Достоверная, в этом можно не сомневаться, но для конфедерации почти бесполезная. Дело в том, что на землях русской Аляски есть золото. Много золота, насколько можно судить. Мне продали это знание за не столь уж большие деньги, вот я и хочу его использовать с умом. «Разменять золото, до которого нам было бы очень сложно добраться, на закладку фундамента хороших отношений с могучей империей». «Русский император так просто поверит? Мне он не кажется наивным и доверчивым человеком». «Просто так только койоты за окнами воют, да и то лишь по праздникам». «Невольно усмехнулся я». «Нет уж, нельзя показать себя донайцами, дары приносящими». Поэтому сначала должен быть разговор об оружии, да с демонстрации его образцов. Они у нас есть, поэтому произвести впечатление мы, несомненно, сможем. Особенно учитывая то, что император Александр Николаевич озабочен перевооружением своей армии. Что же касательно нашей невозможности поставлять оружие в Россию сейчас, во время войны, у меня другая мысль в голове появилась. «Какая? Или, я уже знаю, может быть...» Дать им право производить винтовки и пулеметы, получая с этого часть прибыли? Именно так, Пьер. Покойный отец нынешнего императора значительно усилил и так не слабое оружейное производство империи. Поэтому особого труда это для них составлять не должно. Одни только фабрики города Тула многого стоят. А насчет золота... Думаю, что нам удастся не просто предоставить императору Александру сведения о золоте, но добиться организации совместной компании. От нас знание о месте расположения ценного металла. От них, собственная организация добычи и вывоз. Вы получите лишь малую часть акций этой компании, Виктор. Мало все равно лучше, чем ничего, да к тому же заинтересованность в прибылях от добычи золота убедит наших будущих партнеров в серьезности намерений. Так что оружие плюс золото вполне может получиться, не так ли? Должно получиться. С энтузиазмом откликнулся Джонни. Боригар, прежде чем ответить, малость призадумался. «Да, должно. Жаль, что вы уезжаете. Вам говорить с Пикинсом было бы легче». «Нет, сейчас это сподручнее именно вам, хотя бы потому, что будет хорошо, если удастся убедить его временно послать к императорскому двору человека, к которому Александр Николаевич питает искреннюю симпатию. Что интересно, для столь большого ценителя женщин симпатию исключительно платоническую». «Люси Пикенс, «Она. Ей ведь не нужно прям участвовать в переговорах». Такие женщины являются скорее символом, способным выгодно представить конфедерацию в сравнении с довольно грубоватыми и ограниченными янки. Контраст, монт-женераль, контраст. Теперь понимаете, почему именно вам лучше побеседовать с нашим общезнакомым губернатором. Боригар скорчил недовольную гримасу, но помимо нее возражений не последовало. Это могло означать, да и означало лишь одно — Он принимал необходимость подобного шага, пусть он и не был ему по душе. Получится ли у него внушить Пикинсу крайнюю желательность использования в политической игре всех имеющихся козырей, кто знает. Но попытка не пытка, верно гласит известное выражение. «Генерал провел у меня в гостях еще час с лишним» но в оставшееся время ничего этакого мы уже не обсуждали. Более того, были открыты двери для особо любопытной сестры и сестры не особо любопытной, куда больше увлечены легким флиртом с одним из лейтенантов, пришедших в качестве сопровождения баригара. Я же, поддерживая ставшую обычным светским трепом беседу, думал несколько раз о других вещах. Например, о том, что лишь часть пути до Калифорнии будет беспроблемной, Почему так? Да просто в настоящее время никакой трансконтинентальной железной дороги еще не существовало. Поэтому по железке мы сумеем добраться лишь до точки, близкой к восточной границе Техаса. А там, как говорится, либо на своих двоих, либо на конских четырех. Учитывая же наличие у бригады не самого маленького обоза, продвижение будет не самым быстрым. Особенно по моим меркам. Меркам человека, выросшего в условиях куда более развитой инфраструктуры. Хорошо еще, что удалось продавить переброску войск по железной дороге, мотивируя необходимость спешить, пока в Калифорнии не устроили хороший такой сбор и подготовку ополчения. От драчливого Дика нечто подобное вполне стоило ожидать. Кстати, несмотря на разгром прибыл ранее, Ричардсон из полковника таки стал бригадным генералом. Как по мне, так вполне заслуженно, особенно если сравнивать его и всяких Макдауэлов. Мда, железные дороги... «Хорошо, что хоть в этом аспекте Дэвис шел в ногу со временем, понимая важность их использования для военных целей. Перевозка грузов для армии, переброска, собственно, воинских частей в кратчайшие сроки. Доставка к Булрану армии Шенандоа доказала на практике эффективность железных дорог для работы с перемещением войск. Вот и на сей раз особых препятствий нам ставить не собирались». Кстати, именно в этом рейде должно было подтвердить мою эффективность еще одно нововведение для местных реалий. Лично мне оно было знакомо с самого детства, из книг и фильмов про войну. Банальная полевая кухня, которая, несмотря на свою простоту и даже примитивность, тут пока места не была известна. Вроде как напрямую на боеспособность войск и не влияет, зато косвенно еще как. Дурное изречение на тему того, что голодный солдат злее будет и лучше воюет. Да идите вы к негру в задницу с такими высказываниями. Куда больше импонирует фраза «в здоровом теле здоровый дух». Ну, если он дух-то есть, вообще у данного Homo sapiens имеется. Ладно, все едино, эти самые полевые кухни будут, так сказать, официально тестироваться в бригаде Эванса. Покажут себя хорошо, тогда есть немаленький шанс, что удастся протолкнуть их использование в армии даже с учетом, скажем так, некоторой некомпетентности нынешнего военного министра купе с его повышенной прижимистостью. Эх, дела мои тяжкие. И сейчас я вовсе не про хлопоты, связанные с подготовкой рейда в Калифорнию, и даже не о политических игрищах. Сестра, та самая, которая Мария со своими несколькими напрягающими желаниями. Старшая, Елена мне пару дней назад аккуратненько так намекнула, что с стихийное бедствие начало всерьез задумываться о том, чтобы попробовать неким еще неопределенным манером просочиться в дикую стаю и там затеряться». Хотя способ-то известен, она выражается онный в некотором количестве золотых монет или банкнотах солидного номинала, врученных в нужные руки. Само собой, ей там вообще ничего не угрожает и угрожать не может. На сестру полковника Станича даже косы посмотреть не посмеют. Но косо посмотреть и закрыть глаза на шалости сестры командира — понятия разные. Особенно если за последнее хорошо заплатит она сама. Вот ведь угораздило же ее» и я знаю откуда в голову сестры закралась подобная идея войно а точнее ее пример о котором само собой разумеется было известно не только мне но и всему окружению а раз удалось одной так почему бы и другой не попробовать «Проблема — идти ее. Значит, придется проводить серьезную беседу, только делать это не грубо, а очень мягко, переключая бесенка в юбке на другие, но, несомненно, интересные ей задачи, и лучшим вариантом будет на время отсутствия сплавить ее Джонни на попечение. Пусть шаг за шагом выводит девушку в лабиринт интриг тайной полиции». Пока, конечно же, без грязных и кровавых подробностей, но и не скатываясь в откровенный идеализм и мир пони с радугой. И вторую туда же, да за компанию. Или все же только сестру, а индейское чудо, обрушившееся на мою голову, озадачить солидной такой порции наук, которые пусть грызет долго и упорно. Ладно, тут еще подумать стоит. Но Мари по-любому к Джонни на воспитание. Решено а по возвращении устрою Марии допрос с пристрастием на тему того, чего ей удалось добиться в изучении, несомненно, трудного, но крайне полезного для нее в будущем умения. Умений, точнее сказать. Ведь там требуется много чего. А Лезть на передовую — это не для прекрасной половины человечества. В этом веке точно. Что до тяги к оружию? Кто сказал, что в делах плаща и кинжала не требуется умение быстро и метко стрелять? Тот-то -то и оно.